Глава 4. Сосед с левой стороны у Ивана Дмитриевича, как я уже сказал, жит Моисейка. Сосед же с правой, оплывший жиром, почти круглый мужик, тупым, совершенно бессмысленным лицом. Это неподвижное, обжорливое и нечистоплотное животное, которое давно уже потеряло способность мыслить и чувствовать. От него постоянно идет острый,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 Пятый и последний обитатель палаты номер 6 – мещанин, служивший когда-то сортировщиком на почте. Маленький худощавый блондин с добрым, но несколько лукавым лицом. Судя по умным, покойным глазам, смотрящим ясно и весело, он себе на уме и имеет какую-то очень важную и приятную тайну. У него под подушкой и под матрасом что-то такое, чего он никому не показывает